Глава 8. В тот же день маленький рыцарь отправился к гетману, который сейчас же велел его впустить, и сказал «Мне надо рущица в Крым послать, чтобы он присмотрел, что там затевают», и убедил хана блюсти мирный договор. «Хочешь опять поступить на службу и принять вместо него команду?» ты Сильницкий и Пиво будете наблюдать за Дорошем и за татарами, которым никогда нельзя доверять. Пан Володаевский опечалился, ведь лучшие свои годы он провел на службе. Целые десятки лет он не знал покоя. Жил всегда в огне, в дыму, в трудах, проводя бессонные ночи, голодая, живя без крыши над головой, без вязанки соломы под голову. Бог знает, чьей только крови не пролила его сабля. Менее заслуженные, чем он, живут себе по-пански, занимают высокие должности, достигли почестей, награждены староствами. Когда он начал служить, он был богаче, чем теперь. И все же им снова хотят выметать врагов, как старой метлой. И душа его разрывалась на части, только лишь нашлись дружеские нежные руки, которые стали залечивать его раны. а его уже усылают в пустынные далекие окраины Речи Посполитой, не обращая внимания на то, что он очень измучен душой. Ведь если бы не служба, он мог бы хоть два года насладиться счастьем со своей Анусей. Когда он подумал обо всем этом теперь, безмерная горечь наполнила его сердце. Но отказываться от службы он считал делом недостойным рыцаря и потому ответил коротко «Поеду». Но сам Гетман сказал, «Ты не на службе, можешь отказаться. Ты лучше других знаешь, не слишком ли тебе рано отправляться?» «Мне и умереть уже не слишком рано», — сказал Володаевский. Пан Собеский прошелся несколько раз по комнате, потом остановился перед маленьким рыцарем и дружески положил ему руку на плечо. Если до сих пор не обсохли твои слезы, то знай, что степной ветер высушит их. Всю жизнь ты служил, солдат, послужи теперь. А если когда-нибудь придет тебе в голову, что тебя забыли, обошли, не наградили, не дали отдохнуть, что вместо куска мяса тебе дали корку сухого хлеба, вместо староства — раны, вместо отдыха — мучения, ты только стисни зубы и скажи — Тебе, отчизна. Другого утешения я тебе не дам, потому что у меня у самого его нет. Но хотя я и не ксенц, я могу тебя уверить, что, служа как ты, ты дальше уедешь на своем потертом седле, чем другие в каретах с и что будут такие ворота, которые перед тобою откроются, а перед другими закроются? Тебе, отчизна. подумал Володаевский, удивляясь при этом, как Гетман мог так быстро разгадать его мысли. А пан Собецкий сел против него и продолжал. «Я хочу говорить с тобою не как с подчиненным, но как с другом, как отец с сыном. Еще тогда, когда мы рубились с тобой при Подгайцах и раньше на Украине, когда мы едва могли осилить неприятеля, А тут, в самом сердце отчизны, злые люди, чувствуют себя в безопасности, у нас за спиной, своевольничали, заботились о личных выгодах. Мне не раз приходило в голову, что Речь Посполитая должна погибнуть. Слишком здесь воли господствует над порядком. Слишком частные выгоды господствуют над общественным благом. Нигде ничего подобного нет. О, как эти мысли мучили меня! и днем в поле и ночью в шатре я думал мы солдаты гибнем хорошо это наш долг наша судьба, но пусть бы мы знали хоть то что с нашей кровью которая течет из наших ран вытекает и спасение для отчизны. нет и этого утешения не было ох тяжелые дни переживал я под подгайцами хотя с вами всегда старался казаться веселым чтобы вы не подумали будто я Отчаиваюсь в победе. «Нет людей», — думал я. «Людей нет, которые бы искренне любили свою отчизну». И точно мне вонзили нож в сердце. Однажды, это было в последний день в подгаяцком лагере, когда я послал две тысячи ваших в атаку против двадцати шести тысяч татар, вы отправились на верную смерть, на убой, с такой охотой, с таким радостным криком точно на свадьбу. Мне вдруг пришло в голову, а эти мои солдаты. И Бог в одну минуту снял камень с моего сердца, и все мне стало ясно. Те, думал я, гибнут там из искренней любви к отчизне. Они не примкнут к заговорщикам, не примкнут к изменникам. Из них я создам святое братство, создам школу, в которой будет учиться молодое поколение. Их пример, их общество окажет влияние. Пример этот возродит несчастный народ, и народ забудет свои воли, забудет личные интересы и встанет, как лев, чувствующий великую силу в своих членах, и удивит весь свет. Такое братство я создам из моих солдат. И лицо пана Собесского разгорелось, он поднял кверху голову, напоминавшую голову римского цезаря, и, протянув руки, воскликнул «Господи!». Не пиши на стенах наших, маны, текел, фарес. Подсчитано, взвешено, измерено. И позволь мне возродить мою отчизну. Наступило минутное молчание. Маленький рыцарь сидел, опустив голову, и чувствовал, что он начинает дрожать всем телом. Гетман некоторое время ходил быстрыми шагами по комнате, потом остановился перед маленьким рыцарем, — Примеры нужны, — сказал он. — Примеры ежедневные, которые бросались бы в глаза. — Володаевский, я тебя зачислил в первые ряды нашего братства. Хочешь ты принадлежать к нему? Маленький рыцарь встал и, обняв колени Гетмана, сказал взволнованным голосом. — Вот, услыхав, что мне опять надо ехать, я подумал, что меня обижают. что мне надо дать отдых ради моего горя, а теперь я вижу, что согрешил и каюсь за такие мысли, и говорить не могу, ибо стыдно мне. Гетман молча прижал его к груди. «Нас горсточка», — сказал он, «но другие последуют нашему примеру». «Когда ехать?» — спросил маленький рыцарь. «Я бы и в Крым мог отправиться, я там уже бывал». «Нет», — сказал Гетман. «В Крым я пошлю рущиться. У него там есть побратимы и даже однофамильцы. Говорят, даже двоюродные братья, которые детьми были захвачены Ордой, они обосурманились и дошли до высоких должностей обасурман. Они ему будут во всем помогать. А ты мне нужен в поле, ибо нет тебе равного загонщика». «Когда мне ехать?» — снова спросил маленький рыцарь. «Не позже, как через две недели». Мне надо еще переговорить с паном Коронным под канцлером и с паном под Скарбием. Написать письма Рущицу и дать ему инструкции. Но дело спешное, будь готов. С завтрашнего дня я буду готов. Да вознаградит тебя Бог за добрые желание, но так скоро не надо. Поедешь ты ненадолго, если только не будет войны. Ты мне понадобишься в Варшаве во время выборов. Слышал о кандидата Что говорит о них шляхта? Я недавно покинул монастырь, а там мне о мирских делах думают. Я знаю только то, что мне говорил пан Заглоба. Правда. Я могу от него все разузнать. Он пользуется среди шляхты большим влиянием. А ты за кого подашь голос? Сам еще не знаю, но думаю, что нам нужен король из военных. Да, да, и я уже наметил такого. Одно имя его ужасает соседей врагов. Нам нужен человек военный, как был Стефан Баторий. Ну, будь здоров, солдатик. Нам нужен военный. Повторяй это всем. Будь здоров. Да наградит тебя Бог за готовность. Пан Михал простился и ушел. По дороге он все раздумывал. Бедняга был рад, что у него впереди еще неделя или две. Ему была приятна та дружба и то утешение, которое ему давала Кшися Драгоевская. Его радовало и то, что он вернется к выборам, и он возвращался домой уже без горечи в сердце. Да и степи имели для него некоторую прелесть, и он, хотя и бессознательно по ним, тосковал. Он слишком привык к этим беспредельным пространствам, где воин чувствует себя скорее птицей, чем человеком. Ну что ж, поеду в эти бескрайние поля, к станицам, курганам Опять заживу прежней жизнью, буду ходить в походы, как журавль охранять границы, весной в траве рыскать. Ну да, поеду, поеду. Он пришпорил лошадь и помчался вскач, ибо давно соскучился по быстрой езде, по свисту ветра в ушах. День был ясный, сухой, морозный, Снег подмерз и скрипел под ногами лошади. Снежные комья вылетали из-под её копыт. Пан Володеевский летел так, что слуга остался далеко позади, так как лошадь у него была хуже. Солнце садилось. На небе горела вечерняя заря, бросая на снежное пространство фиолетовый отблеск. На аллеющем небе загорелись первые мерцающие звезды и взошел серебряный серп месяца. Дорога была пуста, рыцарь лишь изредка встречал какую-нибудь телегу и пролетал мимо. И только завидев вдали дом Кетлинга, он тотчас задержал лошадь, чтобы дать возможность слуге догнать его. Вдруг он увидел впереди какую-то стройную фигуру, которая шла к нему навстречу. Это была Кшися Драгоевская. Узнав её, пан Михал тотчас соскочил с коня, передал его слуге и, слегка удивленный, но еще более обрадованный, побежал к ней навстречу. «Солдаты говорят, — начал он, — что на заре можно встретиться со сверхъестественными существами, и встреча — это иной раз к добру, иной раз к худу, но для меня лучшей встречи, чем встреча с вами, быть не может». «Приехал пан Нововейский, — ответил Акшисия. Он сидит с Басей и пани Маковецкой, а я беспокоилась, что сказал вам Гетман и нарочно вышла к вам навстречу. Искренность этих слов тронула маленького рыцаря. «Неужели вы так обо мне беспокоитесь?» — спросил он, подняв на нее глаза. «Да», — ответила Кшися, понизив голос. Володаевский не спускал с нее глаз и никогда еще она не казалась ему такой красивой, как теперь при этом лунном освещении. На голове у нее был надет атласный капор. Белый лебяжий пух его нежно оттенял ее маленькое бледное личико, залитое лунным светом. Ее тонкие брови, ее опущенные глаза, осененные длинными ресницами и темный, еле заметный пушок над губами. Лицо ее дышало спокойствием и добротой. Пан Михал почувствовал в эту минуту, что это лицо настоящего друга, которого он любит всей душой. Если бы не слуга, который едет за нами, то я от благодарности упал бы к вашим ногам. Не говорите таких вещей в Ацпании, я не достойна их. Скажите лучше, что вы останетесь с нами и что я смогу продолжать утешать вас. Не остаюсь, ответил пан Володаевский. Кшися вдруг остановилась. Не может быть. Такова уж служба солдата. Я еду на Русь в дикие поля. Служба солдата, — повторила Кшися. И вдруг замолчала и быстро пошла к дому. Володаевский слегка смутился и шел следом за нею. На душе у него было тяжело и неприятно. Он хотел опять завести разговор, но он не клеился. Между тем, ему казалось, что он должен сказать к Кшиси тысячи вещей, и что сказать это надо именно теперь, пока они одни, пока никто не мешает. «Только бы начать», — подумал он, — «а уж дальше само собой пойдет». И вдруг он совершенно не кстати спросил, «А пан Нововейский давно приехал?» «Нет, недавно», — ответила Драгоевская. И разговор опять оборвался. «Не с того начал», — подумал Володаевский. «Если я так буду начинать, я никогда ничего не скажу. Видно, горе отняло у меня остаток находчивости». Некоторое время он шел молча и все быстрее шевелил усиками. Наконец, перед самым домом он остановился и сказал. «Видите ли, Вацпанна, я столько лет откладывал личное счастье, чтобы служить отчизне». «Могу ли я на этот раз не отложить и то утешение, которое вы даете мне?» Володаевскому казалось, что такой простой аргумент должен сразу убедить Кшисю. И минуту спустя она кротко, но с грустью отвечала. «Чем ближе вас узнаешь, пан Михал, тем больше вас уважаешь». Сказав это, она вошла в дом. Уже в синях они услышали крики Баси «Алла! Алла!» Когда они вошли в гостиную, то увидели пана Нововейского, который бегал по комнате с завязанными глазами, с вытянутыми вперед руками. Он старался поймать Басю, а она пряталась по углам и криком «Алла!» давала знать, где она. У окна пан Заглоба разговаривал с панем Маковецкой. Появление кшиси и рыцаря прервало эту забаву. Нововейский сдернул платок и побежал здороваться. Подошли и пан Заглоба, и пани Маковецкая, и запыхавшаяся Бася. «Ну что там? Что пан Гетман сказал?» — спросили все в один голос. «Сестра», — сказал Володаевский, — «если хочешь послать письмо мужу, то у тебя будет случай, я еду на Русь». «Тебя уже посылают?» «Ради бога, не езди!» — жалобно воскликнула пани Маковецкая. «Тебе не дают ни минуты отдыха». «Ты действительно уже получил назначение?» – спросил огорченный Заглоба. «Пани Маковецкая права, говоря, что тобою молотят, как цепом». «Рущиц едет в Крым, я приму его полк». Пан Нововийский не ошибся, что весной дороги зачернеют. «Да разве мы одни обязаны охранять речь Посполитую от разбойников, как цепная собака дом?» – воскликнул Заглоба. «Многие не знают, каким концом стрелять из мушкета». — А нам никогда нет отдыха. — Ну, будет. — Есть о чем говорить, — отвечал Володаевский. — Служить так служить. Я отдал слово Гетману, что поеду, а раньше или позже это решительно все равно. Тут пан Володаевский приставил палец к колбу и повторил тот аргумент, который уже сослужил ему службу в разговоре с Кшисей. — Если я столько лет откладывал мое счастье, чтобы служить Речи Посполитой, могу ли я теперь... Не отложить того утешения, которое я нахожу в вашем обществе. На это никто не ответил, одна только Бася надула губки, как капризный ребенок, и сказала. «Жаль пана Михала». Володаевский весело рассмеялся. «Да пошлет вам Бог счастья. Но ведь вы еще вчера говорили, что терпеть меня не можете, как какого-нибудь дикого татарина». «Еще что!» как дикого татарина. Совсем я этого не говорила. Вы там будете татарами тешиться, а нам здесь будет скучно без вас. Утешьтесь, Гайдучок. Простите, что я вас так называю, но это к вам так подходит. Пан Гетман сказал, что я еду ненадолго. Через неделю или через две я вернусь, чтобы к выборам быть в Варшаве. Если Гетману так угодно, то так и будет. Если бы даже Рущиц не возвратился еще из Крыма. «Ну вот и превосходно!» «И я поеду с паном-полковником, непременно поеду», — сказал Нововейский, пристально глядя на Басю. «Таких, как вы, будет немало. Приятно служить под таким начальством. Поезжайте, поезжайте, пану Михалу будет веселее», — сказала Бася. Юноша только вздохнул и провел широкой ладонью по волосам, потом, расставив руки, чтобы ловить Басю, воскликнул. Но сначала поймаю панну Барбару. Ей-богу, поймаю. Алла! Алла! — воскликнула Бася, пятясь назад. Между тем Драгоевская подошла к Володаевскому с прояснившимся лицом и сказала. Нехороший, нехороший вы, пан Михал. С Басей вы добрее, чем со мной. Я не добр с вами? Я добрее с Басей? — спросил с удивлением рыцарь. — Басе, вы сказали, что вернетесь к выборам. А ведь если бы я это знала, я не приняла бы к сердцу ваш отъезд. — Моё золото! — воскликнул пан Михал. Но он тотчас же спохватился и сказал. — Мой дорогой друг, я уж сам не понимаю, что говорю, потому что потерял голову.